со своего места дик через весь зал заторопился к ней. «Добрый вечер, мисс! Позвольте пригласить вас на танец!» Являвшийся ее спутником седовласый англичанин робко пробормотал, что в скором времени намерен ехать к себе в отель, И он, моментально отрезвев от волнения, повел красавицу танцевать. Казалось, в ней воплотилось все лучшее, чем славится Англия. Вслушиваясь в ее чистый звонкий голосок, Дик думал о спокойствии со всех сторон, окруженных морем лесов и полей, А в ту минуту, когда он, желая насладиться зрелищем ее дивной красоты, слегка отстранился и принялся нести обычную в подобных случаях чушь, его же собственные слова так его растрогали, что он чуть было не разрыдался. Она обещала пересесть за их столик, как только дядя Роберт уедет. Тем временем... Танец подошел к концу, и англичанин, видя, что они возвращаются к его столику, встретил их сдержанной, но одобрительной улыбкой. Вновь присоединившись к колесу, Дик велел принести еще одну бутылку игристого. — Она напоминает мне какую-то актрису, — сказал он, наполняя бокалы. «Никак не вспомнил, что это был за фильм и чего она там мешкает», — добавил он, бросив через плечо нетерпеливый взгляд. «Сниматься в фильмах — это должно быть здорово», — мечтательным голосом ответил ему Коллис. «У меня вот, к примеру, батя занимается в Бирмингеме бизнесом, и...» Все хотят, чтобы я, как говорится, пошел по его стопам. Но меня это, знаете ли, не прельщает. Он сам лет двадцать протирал штаны в конторе. В его словах Дик усмотрел протест против колящего судьбы материализма. «Считаете себя для этого слишком утонченной натурой?» — осведомился он. — Да не, что вы, не в этом дело. — А вы не врите, ладно? — Послушайте, с какой стати вы смеете утверждать, что я вру. Вы-то сами, кажется, доктор, верно? Вот открывайте практику, раз вы так обожаете трудиться. Больных всюду, что ли, мало? Одним словом, между ними чуть было не вспыхнула ссора. Но поскольку оба к этому времени были уже беспросветно пьяны, через минуту все самой собой забылось. Когда Колес засобирался в отель, они обменялись рукопожатиями, как лучшие друзья. «И все же настоятельно рекомендую вам еще раз все хорошенько обдумать». С видом мудрого наставника, сказал на прощание Дик. Обдумать, что? Озадаченно спросил Колис. Уж мы с вами знаем, что. Вне всякого сомнения немало, успевший повидать на своем веку доктор Дайвер имел в виду тот добрый дружеский совет, который он, как ему. Представлялось, дал Колесу относительно наиболее выгодного размещения отцовских акций. Как только приземистую фигуру Колеса Клея поглотила непроглядная тьма, Дик в гордом одиночестве прикончил бутылку и снова пригласил на танец столь любезную его сердцу юную англичанку. Грациозно, как ему казалось, импровизируя под непрерывно сменяющие друг друга мотивы, он с огромным трудом принуждал свои онемевшие руки и ноги выделывать невиданные, однако замысловатие другого па. Но, увы, в самый разгар веселья произошло нечто непредвиденное. Музыка ни с того ни с сего вдруг смолкла, а его партнерша загадочным образом испарилась. Простите, вы случайно ее не видели? Кого? Ее? Ту девушку, с которой я танцевал. Понимаете, она, она исчезла. Но я чувствую, что она где-то здесь. Вы что, рихнулись? Это женский туалет!» В раздумье Дик облокотился на стойку. Заметив около себя парочку респектабельного вида джентльменов, он хотел было, завязав с ними приятное знакомство в непринужденной дружеской беседе, как бы, между прочим, открытием глаза – на кровавое прошлое Рима вообще и считающихся здесь почтенным семейством Колона и Гаетани в частности. Но с чего начать, он не знал, а потому, усомнившись, готовы ли они выслушать горькую правду, передумал. Когда же выстроенные вряды На табачном прилавке причудливые фарфоровые статуэтки вдруг с оглушительным звоном посыпались на пол, и окружающие, сбежавшись, подняли крик. Он, догадавшись, что виной всему его собственная неосторожность, отправился обратно в кабаре и заказал там себе чашку крепкого кофе. Теперь, когда Коллис уехал, А прекрасная англичанка куда-то запропастилась. Единственное, что ему оставалось, — это вернуться к себе в отель и с тяжелым сердцем завалиться спать. Оплатив счет, он надел пальто, шляпу и вышел на улицу. Грязная дождевая вода сочилась между камнями булыжной мостовой, и, переполняя бесчисленные лужи, неудержимым потоком неслась по канавам. С компании тянула доставшимися здешним жителям в наследство от великих цивилизаций прошлого и теперь почти каждое утро отравляющими воздух зловонными болотистыми испарениями. Не успел он закрыть за собой дверь, Как его тут же окружила четверка черномазых салчно бегающими маленькими глазками таксистов. Один из них нагло лез дику в лицо, и тот вынужден был силой его оттолкнуть. Сколько до отеля Кверинал?» Сто лир? Шесть долларов. Покачал головой, он сказал, что готов заплатить тридцать лир, то есть в два раза больше, чем составляет обычная дневная плата. Но они лишь все как один пожали плечами и отвернулись. Тридцать лир и чаевые. Тоном недопускающим возражений заявил Дик. «Сто лир!» «Послушайте, неужели я должен платить вам сто лир, чтобы проехать каких-то несчастных полмили?» В сердцах, перейдя на родной язык, поразился Дик. «В общем, все. Сорока с вас хватит!» «О, нет!» Валясь с ног от усталости, он открыл дверцу одного из такси и решительно уселся на переднее сиденье. «Отель Кверинал!» — сказал он упрямо не желавшему приступать к своим обязанностям таксисту. «Ну давай, приятель, не ломайся! Сделай лицо попроще и в добрый путь!» Ах, нет! Поняв, что все уговоры бесполезны, и, выйдя из машины, Дик заметил, что совсем неподалеку Зарвавшихся таксистов отчаянно пытается вразумить другой, почти сразу же после него покинувший Бон Моньере посетитель. Поругавшись с ним, этот бедняга подошел к Дику и принесся на свой лад втолковывать ему, почему эти жлобы заломили такую непомерно высокую цену. Увы, последствия его легкомысленного поведения были плачевны. Буквально спустя минуту один из расслышавших его оскорбительные слова таксистов, подбежав и начал размахивать руками прямо у Дика перед носом, рухнул сраженный его мастерским ударом на земь. — Я должен срочно ехать в отель Кверинал. «Они хотеть сто лир?» — перевел его товарищ по несчастью. «Это я уже понял». «Так и быть, соглашусь на пятьдесят». «Да отвяжись ты, скотина!» Последнее восклицание было адресовано в третий раз умудрившемуся вывести дико из себя назойливому таксисту. В ответ наглец смерил его презрительным взглядом и, недолго думая, плюнул ему в лицо. Не в силах более сдерживать накопившуюся в течение последних дней злобу, Дик предпочел выплеснуть ее именно так, как велел многовековой обычай его родной земли. Он сделал шаг вперед и молча влепил этому нахалу пощечину. Сбежавшиеся таксисты начали, размахивая руками, на перебой выкрикивать угрозы. Однако подступиться к Дику им удалось не сразу. Стоя спиной к стене и с презрительной ухмылкой на мертвенно-бледном лице, пусть и на всякий раз успешно отражая удары, он сумел некоторое время продержаться. «Минут пять!» Продолжалась под окнами бонбоньеры это странная, состоявшая из потешных, как в театре, наскоков и лишь кажущихся сокрушительными ударов потасовка. Затем Дик пошатнулся и упал, чувствуя, что не обошлось без травмы. Он, тем не менее, смог встать, настойчиво вырываясь из чьих-то цепких рук, Он продолжал барахтаться, и вдруг его отпустили. Стоя в полуобморочном состоянии у стены, он услышал около себя какой-то новый, совершенно незнакомый, чем-то возмущавшийся и что-то кому-то доказывавший голос, дрожая и задыхаясь от бешенства и унижения, прекрасно зная, что преимущество отнюдь не на его стороне, Он, тем не менее, даже на миг не мог позволить себе усомниться в собственной правоте. Уладить спор, все вместе отправились в полицейский участок. Один сердобольный прохожий поднял с земли и вручил дикую его шляпу. Другой платком оттер с его лица кровь, третий взял его под руку, И в сопровождении целого сонма участников и зрителей, разыгравшейся драмы, он поковылял, держась за плечо презренного итальяшки и прихрамывая на соседнюю улицу, туда, где в нетопленном полупустом флигеле под тусклом свете одной единственной лампочки скучали, слоняясь из угла в угол, хмурые карабинеры. За уставленным пепельницами дощатым столом на перевернутом табурете восседал, как на троне, капитан. Тот самый, добровольно взявший на себя роль поборника справедливости и оттащивший от дико разъяренных таксистов человек, принялся обстоятельно излагать этому чванливому стражу порядка суть дела — Говорил он долго и в основном по-итальянски, время от времени указывая то на потерпевшего, то на ежеминутно прорывавших его речь потоком площадной брани таксистов. Спустя полчаса капитан начал нетерпеливо кивать. Вот он поднял руку и многоголовое, словно гидрообвинение, Выбросив напоследок еще одну порцию яда, наконец утихло. Тогда он обернулся к Дику. Говоришь Итальяно? Спросил он у него. Нет. Говоришь Франсе? Да, вмиг повеселев, ответил он. Так вот. «Послушай, поезжай в свой квиринал и ложись спать! Послушайте, послушайте вы! Вы пьяны! Заплатите шоферу, сколько он требует! Вам понятно? Нет, я не хочу!» Вы не хотите. Я заплачу 40 лир. Этого вполне довольно. Послушай, вы пьяны, вы избили шофера. Вам что, не ясно? Скажите спасибо, что я не приказал вас арестовать. Заплатите ему сколько, он просит. Сто лир. И проваливайте в Кверинал. Вместо ответа Дик лишь заскрежетал зубами. Хорошо. Хорошо я. Я пойду, чуть слышно прохрипел он через минуту и с видом оскорбленного достоинства сделал шаг к двери. Но вдруг на глаза ему попалась хитрая, ухмыляющаяся рожа того типа, который его сюда привел. — Да, я пойду! — выкрикнул он. — Но прежде, но прежде я должен проучить вот этого молокососа! С этими словами он, не обращая внимания на открывших от изумления рты карабинеров, бросился к своему дерзкому недругу и нанес ему левой рукой сокрушительный удар в челюсть. Тот сперва стал медленно оседать, а потом вдруг разом свалился на пол. Еще мгновение Дик стоял над ним, упиваясь своей кровавой победой, но прежде чем в его сердце успели закраться первые сомнения, мир рухнул. Поваленный на пол безжалостными ударами дубинок, теперь он мог лишь стонать и корчиться под ни на секунду непрекращающимся градом колотивших его кулаков и сапог. Через несколько секунд он почувствовал, как сломался, будто деревянная щепка, его нос, и на мгновение выпрыгнули из орбит глаза а затем встали на место, словно закрепленные на пружинах. Вот под ударом чего-то пудового треснуло ребро. В тот же миг он потерял сознание, а очнувшись, понял, что сидит в наручниках на стуле. Машинально пытаясь освободиться, он заметил около себя все того же попавшегося ему было под горячую руку переодетого в штатское лейтенанта. То и дело, промокая платком свою сломанную челюсть, паршивец поминутно подносил его к глазам и проверял, есть ли на нем кровь. Подойдя к дику, он встал поудобнее, занес руку и одним ударом повалил его Снова на пол. Затем неподвижно лежащего доктора-дайвера окатили из ведра холодной водой. Чувствуя, что теперь мерзавцы волокут его куда-то за ноги по вымощенному каменными плитами коридору, он осторожно открыл один глаз и, разглядев сквозь застивший ему мир кровавый туман, На бледном от ужаса лице одного из таксистов что-то похожее на жалость чуть слышно простонал: "Умоляю вас, поезжайте, поезжайте в отель «Эксельсиор» и найдите там, найдите там мисс Уоррен, две сотни лир, мисс". Уоррен, все, все две, две сотни. Ах, вы, Господи, сволочь! Тем временем бравые блестители порядка, не обращая внимания на эти слова, тащили его задыхающегося и всхлипывающего дальше. Плывшие перед его глазами багровые круги как-то разом вдруг превратились в одну сплошную черную пелену, и сквозь нее он с трудом различал выложенные бесформенными серыми камнями стены. Наконец полицейские втащили его в крохотную камеру, швырнули на пол и, лязгнув тяжелым замком, ушли. Прислушавшись, Дик понял, что находится здесь, Совершенно один. Глава двадцать третья. Тем временем в эксценсиоре Бэбби Уоррен до часу ночи читала, лежа в постели, один из римских романов Мариона Кроуфорда. Творение это имело столь же мало общего с прошлым, Сколь с настоящим, поэтому в пять минут второго она, явно присытившись чтением, решительно захлопнула, лежавшую у нее на подушке увесистый том и, подойдя к окну, выглянула на улицу. Напротив отеля вальяжно расхаживали взад-вперед двое выреженных в нелепые широченные плащи, которые всякий раз на поворотах раздувались, словно паруса от ветра, и уморительные, как у цирковых орликинов, треуголки карабинеры. Глядя на них, она вспомнила, не сводившего с нее глаз сегодня за ланчем гвардейского офицера. В нем чувствовалось ленивое высокомерие живущего среди пигмеев-великана. Высокомерие, проистекающее исключительно из непоколебимой уверенности в том, что, обладая своим единственным достоинством исполинским ростом, он будет оставаться в их презренной стране повелителем столько, сколько захочет. «Подойди, этот красавец, к ней и скажи, «Идемте ко мне в номер!» Она, скорее всего, с готовностью, и, не задавая вопросов, за ним бы и последовала. Во всяком случае, так ей здесь, вдали от привычного круга лондонских друзей и знакомых, казалось. От офицера ее мысли вернулись вновь к мерившим шагами безлюдную улицу Карабинеру». Затем она уже, поминутно зевая, почему-то вспомнила дико и, погасив свет, легла. Ближе к четырем ее разбудил настойчивый стук в дверь. «Да? Кто там?» «Это консьерж, мадам!» Набросив халат, заспанная Бэби нехотя открыла. «Мадам, ваш друг...» по фамилии ди -Вьер, попал в беду. У него вышли неприятности с полицией, и его, в общем, его посадили в тюрьму. Он поручил разыскать вас одному таксисту, который, кстати, утверждает, что вы должны заплатить ему по просьбе вашего друга 200 лир. После этих слов он, не зная, как Бэбби будет реагировать бросил на нее вопросительный взгляд и, переведя дух, добавил: «Этот человек говорит, что состояние месье Девиера внушает серьезные опасения. В полиции он был жестоко избит и у него целый ряд серьезных травм. Я сейчас же бегу». Подоглушительный аккомпанемент ударов собственного подчуявшего беду сердца Беби наскоро оделась и уже через десять минут спустилась лифтом в темный вестибюль. Сообщивший о случившемся таксист по получении двухсот лир счел за благо молча удалиться, и консьерж по просьбе исполненной решимости уехать в участок мисс Уоррен срочно вызвал другого. Глядя, как рассеивается за окнами автомобиля ночная тьма, привыкшая вставать ближе к полудню, Бэбби вскоре поняла, что это новое странное ощущение, как будто она застряла на полпути между днем и ночью, действует ей на нервы. Ей вдруг захотелось, чтобы поскорее наступил день — И порой, когда впереди белела полоса пустынного шоссе, ей казалось, что он вот-вот настанет. На всякий раз, когда таксисту приходилось тормозить, у нее возникало такое чувство, будто время вообще остановилось. И лишь беснующийся в переулках ветер разделял должно быть ее нетерпение. Но вот за окном промелькнула тень огромного, выбрасывающего высоко в воздух мощные струи воды фонтана, и машина свернула в узкую сплошь, состоящую из причудливых зигзагов, аллею. Теперь они мчались так быстро, что проносившиеся мимо дома и деревья на бесчисленных поворотах превращались в один сплошной поток разноцветных пятен. Наконец, с грохотом и тряской, проехав по булыжной мостовой, автомобиль резко затормозил у входа в весьма мрачное на вид здание, по обе стороны которого на фоне поросших ярко-зеленых мхом и блестящих от дождя стен издалека были заметны две темно-серые, заметно обветшалые караульные будки. А вдруг откуда-то изнутри, из темных, на миг показавшихся ей зловонными внутренностями разъяренному чудовища коридоров, в открытую дверь донесся истошный надрывный крик «Кто-нибудь здесь говорит по-английски? Кто-нибудь говорит здесь по-английски?» «Кто-нибудь здесь?» «Ах ты, Господи, вшивые вы, не учи! Это был голос Дика. Когда он стих, она услышала отчаянный стук в стену. Затем крик повторился. «Кто-нибудь здесь?» «Говорит по-английски!» «Кто-нибудь здесь?» Спеша на его голос, Бэбби... Ворвалась в здание, и оттуда через черный ход выскочила на внутренний двор. Метнувшись сначала в одну, затем в другую сторону, она поняла, что источником звука является небольшой флигель. Двое сидевших внутри него карабинеров при виде ее вскочили, но она решительно оттуда. Толкнув их прочь, бросилась туда, где в потемках виднелась дверь камеры. «Боже мой, дик!» — в ужасе завопила она. «Что с вами стряслось?» «Эти сволочи, Бэби!» — прокричал он в ответ. «Они выбили мне глаз! Они надели на меня наручники и били, проклятые подонки!» Бросившись к неподвижно стоявшим карабинерам, Бэби метнула на них испепеляющий взгляд. «Вы что с ним сделали?» Прорычала она так свирепо, что при виде ее перекошенного лица они испуганно отшатнулись. «Мы не понимаем по-английски». Тогда она высказала им все по-французски. Ее дикая неведущая преград ярость, казалось, закрыла от них, словно грозовая туча весь мир, и вот-вот готова была обрушиться на их головы громы и молнии. Вы просто обязаны немедленно принять меры. Сурово произнесла в заключение своей речи Бэби. Но, мадам. «Мы не можем принять никаких мер, не получив приказа». Втянув голову в плечи и стуча зубами, отбивши его мелкой дрожи, слабо возразил один из них. «Ах так? Ну хорошо! Хорошо же!» И взбешенная Бэби обрушила на них еще один поток отборной брани, В конце концов, она довела их до такого состояния, что они, вытирая платками лившиеся с них градом поты, переглядываясь между собой с таким видом, как будто запозозрили во всем этом деле некую чудовищную ошибку, чуть было не на коленях вымаливали у нее прощение за то, что не могут ей помочь. Вновь подойдя к двери камеры, Охваченная инстинктивным стремлением быть поближе к Дику и передать ему часть своей несгибаемой воли к победе, Бэби вцепилась обеими руками в холодный, словно глыба льда, ржавый замок, и прокричала «Дик!» «Я иду в посольство! Я скоро вернусь!» И, бросив на по-прежнему стоявших В полном замешательстве полицейских, последний исполненный пламенного гнева взгляд, она выбежала прочь.